стал Марсом, Зевс Юпитером. И, разумеется, хотя мы не могли улучшить секс, именно мы догадались заниматься им с женщинами. Брут рассмеялся, хлопнул его по плечу. «Не хочу прерывать вашу дискуссию о философии», — вмешался Светоний. «Но у нас есть более важные дела. Касси и Брут...»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 «Кто или что привело тебя сюда из Сирии?» «Кто же еще, как не Цезарь?» Ответил Кассии. «Лонгин». «Ты знаешь, что он сформировал Трумверат?» «С Марком Антонием и гальским военачальником Липидом?» «Да, я не настолько далеко от Рима, чтобы не знать об этом», — кивнул Брут.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 Марк отвернулся от него, оставив нервного сенатора раскрытым от изумления ртом. «Я не сидел, сложа руки кассий», — продолжил Брут, словно забыв про Светония. «Я работал с легионами и легатами, добиваясь их верности. Я поднял налоги, чтобы заплатить еще за два легиона, в основном из грека римлян «Они упражняются каждый день и поклялись в верности именно мне. Ты можешь сказать о себе что-то подхожее?» Старый сенатор улыбнулся. «У меня семь легионов Сирии, и еще четыре пришли из Египта. Всего одиннадцать. Полностью вооруженные и экипированные всем необходимым. Они уважают республику»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 Марк сухо улыбнулся и кинул другой сестерце Светонию, который, поймав ее, смотрелся в вычеканенный на металле профиль. Ваши имена просто не поместились, объяснил Амбруд. А сходство есть, правда? Как проконсуль, я несу ответственность за чеканку денег, так что особых проблем не возникло.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 «Если только теперь не отдадим ее этому мальчишке Октавиану!» «Мы не отдадим», — заверил его Кассе Лонгин. «Он непременно придет к нам, а прийти он может лишь морем. Если только они не пройдут через север Италии и не ударят суши», — мрачно изрек Светонии. Брут и Касси повернулись к нему, но он не собирался им поддакивать».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 Более закалённая. «Сколько у тебя кораблей, чтобы перевести их?» Спросил Марк Брут. «Кораблей?» «Ни одного», — ответил пожилой сенатор. «Я отослал все сексту Помпею. Мне они не нужны. Отсюда до Верии есть дорога по суше». Примечание. «Верия».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 «Почему нет, Брут?» «Почему нет?»